Глава 1187. Отец обретает Дао. Прежде чем Фан Сюфэн завершил девятый шаг, его тело покрылось трещинами, словно было сделано из стекла. Тем временем в мире гора и моря происходило нечто грандиозное, о чём даже не подозревали жители планеты южные Небеса. Решалась судьба Фан Сюфэна, будет ли ему позволено вступить на Дао или нет. Во всём мире гора и моря об этом загадочном голосовании знала лишь крохотная горстка людей. О нём было известно лишь тем, кто находился на самой вершине могущества, людям, управлявшим миром горы и моря. До воцарения истинного лорда мира горы и моря, они фактически являлись коллективным лордом мира горы и моря, этими людьми были лорды различных горы и морей. Холодный, лишённый эмоций, голос прозвучал в головах этих лордов, находящихся в разных частях мира горы и моря. Разделявшие их чудовищные расстояния не имели значения, они всё равно могли слышать его. «Согласно законам мира горы и моря, лорд девятой горы и моря просит уничтожить Всевышнего Бессмертного, вступающего сейчас на Дао. Для мира горы и моря эта ситуация не имеет превостепенной значимости, к тому же её решение не может быть сделано самим миром горы и моря. Посему решения должны принимать лорды девяти горы и морей. Лорды, пожалуйста, проголосуйте!» На вершине величественной девятой горы находился гигантский глаз, в центре которого в позе лотоса сидел старик решительным и смертоносным блеском в глазах он тихо сказал «Как лорд девятой горы и моря я голосую за уничтожение Всевышнего Бессмертного, выступающего сейчас на Дао». Остальные лорды горы и морей беззвучно отдали свои голоса. Спустя мгновение тишины в разуме девяти людей прозвучал холодный и бесстрастный голос. «Из девяти лордов горы и моря пятеро проголосовали за уничтожение Всевышнего Бессмертного, трое против, один воздержался». «Согласно воле мира, горы и моря, Всевышний Бессмертный будет уничтожен!» Как только прозвучал этот приговор, Фан Сифона затрясло, и его скрутило в приступе кровавого кашля. Он оказался на грани полного уничтожения. «Нет!» – закричал Манхао. Из всех людей на планете Южной Небеса он был единственным, кто слышал этот голос. Проигнорировав возможные опасности, он взмыл в небо. Тем временем на планете Южной Небеса Монолиза дрожала и тоже поднялась в воздух, Противостояние воронки пути Дао было очень опасно, но она не колебалась, как и Фан Юй, которая полетела следом. Сунь Хэ, не думая, последовал за Фан Юй, как только она сдвинулась с места. «Куда ты, туда и я!» Тело Фан Сюфена в воронке постепенно рассыпалось на части, его последний девятый шаг навсегда останется незавершённым. Хоть он и рассыпался на части, это было не смертельно. При желании он мог рассеять туман Дао, уничтожив его вместо своего тела, это оставит его с крайне ограниченным долголетием. Лицо Фан Шоу потемнело, больше он не проронил ни звука, он сделал всё, что было в его силах. Призвал Дао, зачерпнул силу своей души, попросил весь клан пожертвовать кровью и даже призвал колокол Дао, ничего из этого не смогло изменить судьбу Фан Сюфэна. «Он должен был легко вступить на Дао! Всевышний бессмертный и в победе, и в поражении!» Фан Шоу казалось, постарел ещё сильней, как, впрочем, и Фан Йенсюй. Они могли только наблюдать за Фанси Фэном в воронке и летящим к нему Манхао. В этот раз Фан Шоу Дау не стал его останавливать, в этом уже не было смысла. В небесной воронке Фанси Фэн тяжело вздохнул, его лицо покрывали трещины, откуда били лучи лазурного света, тело исчезало. Чувствуя неминуемую гибель, он опять вздохнул. В окружении ауры смерти он повернулся и посмотрел на кричащего Манхао и мчащихся к нему жену и дочь. Эх. Тихо вздохнул он. Похоже, мне не суждено вступить на Дао. Но я сожалею только об одном, что не смогу провести с вами побольше времени. Когда он уже собирался рассеять туман Дао и отказаться от попытки вступить на Дао, внезапно кто-то холодно хмыкнул. С этим звуком пришло древнее беспредельное давление. Оно исходило из перемещающего портала с планеты Восточный Триумф. Вся планета содрогалась, словно пробуждалась её воля. Подражащий Землей в некрополе Земли предков клана Фан сидел патриарх первого поколения, как вдруг он открыл глаза. Будучи всевышним кланом, мой клан Фан сражался за мир бессмертных, пока в живых не остался только я. И теперь клан Фан вновь восстает из пепла. Наша кровь пробудилась. Мир вновь узреет величие всевышнего клана. С какой стати мы должны покоряться этому решению? Если бы это было обычное вступление на Дао... Ты бы не стал вмешиваться, даже если бы он погиб, но с пробуждением Всевышнего клана всё изменилось. Что до треволнения, всему есть предел. Если бы Парагон 9 печати не сгинул, то даже он не решился бы так отмахнуться от Всевышнего клана вроде моего. А ты? Ты лишь жалкая духовная марионетка, созданная из естественных законов. Лорды Девяти Гор и Марии сохраняют часть этих естественных законов, посему я стану обвинять сам мир горы и моря. Что до вас, лорды горы и моря? «Я лично исправлю вашу ошибочную попытку уничтожить мой клан-фан!» Кроме лордов Девяти Гор и Морей и Манхау с его особым статусом, никто не слышал этого голоса. С планеты Восточный Триумф с чудовищной скоростью ударил луч света, разбившись на девять лучей света, которые устремились с Девятой Горы в пустоту к остальным восьми горам и морям. Девятая Гора зарокатала, а гигантский глаз взорвался яростным криком, только из глаза потекла кровь, как весь клан Зы задрожал. Что произошло в других горах и морях, не знал никто. Однако в небесной воронке на планете Южной Небеса Фанси Фэна внезапно толкнула вперёд, и он сделал десятый шаг. Когда нога опустилась вниз, у Фанси Фэна округлились глаза. Люди поражённо уставились на небо, в то же время туман Дао над его головой полностью материализовался в меч, кровавый меч. Клинок вонзился в голову Фанси Фэна, и тут он вспыхнул ауры царства Дао. Из воронки ударила рябь, прокатившаяся по всей девятой горе и морю, и прежде чем исчезнуть, явив Фан Сюфэна. Ни он, ни Фан Ян Цю, ни Фан Шоу ни остальные эксперты царства Дао не понимали, что именно произошло. Оба старика тяжело дышали, не в силах поверить в случившееся. «У него ведь не получилось. Как ему вообще удалось сделать последний шаг? Что вообще произошло? Уму непостижимо!» За многие годы существования мира Горы и Моря никто ещё не превращал очевидное поражение в сокрушительную победу. Не имело значения, что думали или говорили люди, Фан Сю успешно вступил на Дао. Практики клана Фан не поняли, что произошло, но вступление главы клана на царство Дао привело их в восторг. Глава клана, наше почтение! Глава клана, поздравляю с вступлением на Дао! Мои поздравления, глава клана! От рёва голосов задрожала вся планета Южные Небеса со слезами на глазах обняла мужа, а потом подлетели Фан Юй и Сунь Хай. «Отец, ты сделал это!» – воскликнула Фан Юй, одновременно плача и смеясь. «Поздравляю, отец!» – сказал парящий в стране Мэн Хао. Наконец он смог вздохнуть с облегчением. Мэн Хао улыбался, но за этой улыбкой скрывались эмоции, которые он не хотел показывать родителям. Холодное желание убивать за то, что чуть не произошло с Фан Сюфеном. Мэн Хао никогда не забудет сказанные голосом слова. Вдобавок он лучше понял своё положение в мире горы и моря. Возвышение всевышнего клана являлось угрозой для лордов других горы морей, особенно для клана Цзы. Вот почему клан Цзы решился на такую очевидную агрессию. Однако истинная угроза смерти исходила не от какого-то практика, а от самого мира горы и моря, от силы естественного закона, который пытался уничтожить Фан Сюфена. По мнению НХО, патриарху Цзитяню пришлось дорого заплатить за случившееся... Если бы Лорды Горы и Мори могли так просто проделывать подобный трюк, никто бы не посмел в открытую выступить против них. Дело было не в этом. Лорды Горы и Мори могли быть смещены. Вот почему Манхао решил, что заставит Дзетянь заплатить за содеянное. «Дзетянь, рано или поздно наступит день, когда ты умрёшь!» Манхао улыбнулся. Его холодный и острый, словно клинок взгляд устремился в небо. Он не был до конца уверен, почему Дзетянь решил убитиваться именно таким способом. У него в голове невольно возник вопрос, действительно ли между Цзетянем и его отцом существовала непримиримая вражда. Дело во мне, или Цзетянь не мог добраться до отца, так как он находился на планете южные Небеса. Глаза Манхао блестели, покушением на его отца клан Цзэ перешёл грань допустимого. Этим было нарушено страшнейшее табу, и хоть внешне он выглядел совершенно спокойно, глубоко в его сердце кипела ярость, неодолимая жажда убийства. Он никогда не испытывал столь сильного гнева, ещё никогда ему не хотел усебить кого-то, как он сейчас хотел убить Зетяне. Поэтому он поклялся когда-нибудь поставить в этом конфликте жирную точку». Фан Сифан перевёл взгляд жены и дочери на сына. Манхао мог скрыть свои истинные чувства от сестры и матери, но только не от отца. При виде бушующей в глазах сына ярости его сердце дрогнуло. Не успел он обдумать увиденное, как Манхао сказал. «Поздравляю, отец!» Фан Сифен улыбнулся и уже хотел ответить, как вдруг он поменялся в лице. Выражение лица Мэн Хэо тоже изменилось. Похожую реакцию продемонстрировали Фан Ян и Фан Шоу внизу. Причиной тому было исчезновение всех облаков на планете Южные Небеса. Теперь на их месте находилась иллюзорная сеть. Это была магическая формация планеты южные Небеса.